«Удивительно. Имейл e воспринимался как журнальная статья а не как письмо. Стыд и угрызение совести затопили меня горячими волнами, оставляя неприятный осадок. Надо же, от родной матери отстраняюсь». Я тут же сочинила ответ, порадовалась ее новостям и рассказала о своих, как Билли угощал спагетти, как Джейкоб при мне мастерил из старых деталей совершенно удивительные вещи, Не помню, о чем я писала на прошлой неделе, но вряд ли мое послание отличалось чуткостью и теплотой. Чем больше я об этом думала, тем тяжелее становилось. Мама, небось, переживает. Отправив письмо, я немного посидела над домашним заданием, с которым вполне можно было еще повременить. К сожалению, ни искусственный дефицит сна, ни проведенные с Джейкобом часы, счастливые и беззаботно веселые, не спасут от кошмара вторую ночь подряд. Проснулась я в холодном поту. Истерический крик заглушила прижатая к лицу подушка. За окном серый утренний свет. Сквозь густой туман пробиваются робкие лучи солнца. Я лежала неподвижно, пытаясь стряхнуть с себя обрывки сна. Кошмар стал другим. И мне хотелось это обдумать. Итак, в лесу я была не одна, а с эмом Адли. Тем самым, кто нашел меня в Новолунии, А то и страшно не хотелось вспоминать. Только во сне он вел себя иначе. Темные глаза смотрели недружелюбно, упорно скрывая какой-то секрет. В панике я что-то искала, то и дело на него оглядывалась и испытывала странное волнение. Может, потому что, когда я отводила глаза, боковым зрением замечала нечто удивительное, сильно дрожа, Сэм менял облик. Во время завтрака Чарли внимательно за мной следил. Что ж, заслужила. Так что правильнее всего не обращать внимания. Наверное, пройдут недели, прежде чем он перестанет ждать возвращения зомби. Обижаться нечего, сама ведь я тоже рецидивы не исключаю. Два дня не могли меня вылечить окончательно и бесповоротно. Вот в школе было совсем иначе. Стряхнув апатию, я поняла, что абсолютно никому не интересно. Вспомнился первый день в Форксе. Хотелось стать хамелеоном и слиться с асфальтом, чтобы не замечали. Похоже, год спустя мое желание исполнилось. Я будто отсутствовала. Даже на уроках почти не спрашивали. Целое утро я только и делала что слушала. Нужно наверстать упущенное за время многомесячной апатии. Увы, разговоры были настолько сумбурными, что затею пришлось оставить. На уроке матанализа Джессика и взглядом меня не удостоила. «Привет, Джесс! С фальшивой беспечностью начала я как выходные. Девушка недоверчиво на меня посмотрела. До сих пор злится или хочет поскорее отделаться от ненормальной? Отлично! Буркнула она и уткнулась в учебник. Вот и славно. В общем, я испытала на себе то, что называют «холодным приемом», причем в самом прямом смысле. Через вентиляционное отверстие в полу поступал теплый воздух, но я замерзла и, схватив со спинки стула куртку, поспешно ее надела. На четвертом уроке нас задержали. Когда я пришла в столовую, за столом, где обычно сидела, мест почти не осталось. Там сидели Майк, Джессика и Анжела, Коннор, Тайлер, Эрик и Лорен. Плюс Кэти Маршалл, рыженькая десятиклассница, и Остин Маркс, старший брат мальчишки, который отдал мне мотоциклы. Интересно, давно они к нам присоединились? На один день или навсегда? Я задыхалась от досады. Ужас! Можно подумать, последний семестр я в пенопластовой упаковке провела. Никто не обратил внимания, когда я сел рядом с Майком. Так, о чем они говорят? Майк с Коннором о спорте, значит, здесь мне ловить нечего. — А где сегодня Бен? — спросила Лорен у Анжелы. — Любопытно, выходит, Бен и Анжела по-прежнему вместе. — Кстати, длинные пшеничного цвета волосы Лорен обстригли в суперкороткий ежик. Интересно, зачем она так? — Жаль, правда не узнаешь. — Решила их продать? — Жвачек попала? — Девчонки, чьих парней она увела, подкараулили у раздевалки об карнале Впрочем, не слишком красиво судить по ее старым поступкам, ведь Лорен, похоже, исправилась. — У него кишечный грипп, — как обычно, тихо и невозмутимо ответила Анжела. — Надеюсь, быстро пройдет. Вчера ночью Бену было очень плохо. — Анжела тоже изменил прическу, отрастив длинные локоны. — Чем же вы занимались в выходные? — без видимого интереса спросила Джессика, — Наверное, этот вопрос просто предлог, чтобы заговорить о себе. Хватит наглости рассказать о поездке в Порт-Анджелес, несмотря на то, что я сижу рядом. Неужели со мной не считаются настолько, что будут обсуждать прямо в моем присутствии? В субботу собирались на пикник, но в последний момент передумали. В голосе Анжелы звучало такое напряжение, что я заинтересовалась. Какая жалость! Джесс явно хотела заговорить о своем, Однако про поход было интересно не только мне. — Что случилось? — полюбопытствовала Лорен. — Ну, — взволнованно начала моя обычно спокойная подруга, — мы собирались на север, горячим источником. Знаете, в паре километров от дороги есть неплохое место. Проехали, наверное, полпути и увидели.